Заключение. Каждый из нас может поделиться чем-то таким, чего нету других. Элизабет О'Коннор, австралийская писательница. Символ и неограмма возник из древней традиционной системы знаний. Эти учения открывают человеку путь к трансформации. Заключенная в круге мудрость подтверждает, что внутренняя работа помогает достичь высшего уровня осознанности. Однако процесс трансформации, предложенный Инеограммой, не заканчивается на третьем шаге пути роста и развития, который подробно описан в аудиокниге. Надеемся, у вас появится мотивация продолжать путешествие за рамками того, что вы узнали из неё. Чтобы поддержать вас в этом начинании, мы предлагаем несколько рекомендаций. Обратитесь за помощью Терапия под руководством опытного профессионала, которому вы полностью доверяете, изменит вашу жизнь к лучшему. Ищите попутчиков. Поделитесь своими открытиями с группой единомышленников, которые смогут оказать вам поддержку. Проведите исследования. Полагайтесь только на проверенную информацию, чтобы знать наверняка, что вы эффективно продвигаетесь вперёд. Не осуждайте себя. Воспринимайте неудачи как возможность научиться новому, снова поднимайтесь на ноги и продолжайте путь. Самокритика крадёт у вас энергию для движения к саморазвитию и не служит никакой конструктивной цели. Практикуйте сострадание к себе и другим. Если вы будете продолжать внутреннюю работу, к вам придут мир и радость, которые всегда сопровождают искренних искателей. По пути вы неизбежно столкнётесь с трудностями, А благодаря им, получите благоприятные возможности для укрепления духа, без которого вам не добраться до цели. Не попадайтесь на крючок ложного стремления прокачать эго. Помните, что саморазвитие нацелено на трансцендентальное состояние. Если вы ориентируетесь на духовность, не игнорируйте психологические аспекты роста. Если же на психологию, не отворачивайтесь от духовных аспектов. Психология без духовности ограничена, а духовность без психологической работы опасна. Мы надеемся, что эниограмма поможет вам реализовать свой высший потенциал. Мы верим, что внезапное озарение преобразили вас и вы с удовольствием и любовью к знаниям продолжаете свой путь. Наконец, мы рассчитываем, что вы поделитесь своей историей пробуждения подлинного я, чтобы вдохновить других. на поиски и обретение своего пути